Какое счастье первым делом, открыв глаза, увидеть на тумбочке канделябр. Я ещё не до конца проснулась, а рука уже к нему тянулась. Накатившая тошнота несколько изменила траекторию моих движений. Я сунула в рот ментоловую пластинку и тогда обхватила прекрасный, ветвистый, размашистый канделябр, осматривая в поисках того, на ком бы его испытать. Увы. Дверь поставили на место, но запирать не стали. Рейн, похоже, всерьез отнесся к моему страху закрытых пространств. Дрогнул канделябр, но нерешимость его применить. Ладно, дама я не гордая, если жертва не идет к ловцу, ловец и сам придет к жертве. Рейнхард! пропела ласковым голосом, выбираясь из постели. За окном плескалось солнце. Я провела в постели немало, пропустила самое интересное. А еще меня переодели. Впрочем, это ладно. Спать в корсете и впрямь неудобно. Перехватила канделябр и вышла в гостиную. «Рейнушка! О!» Закончила, опуская канделябр. «Рейнушка!» Мужчина вскинул бровь, сдавливая смех. Спрятала канделябр за спину, потому что кроме супруга в комнате находится ещё один человек. «З... зда... здравствуй», — заикаясь, произнесла мама. Канделябр с грохотом свалился на пол, а из глаз потекли слёзы. Её умыли, причесали, переодели, накормили. Она выглядела невероятно хорошо, если бы не бледность и пугающая худоба. Салида сидела на самом краешке кресла, скромно сложив ладони на коленях, развернутых к выходу. Она словно в любой момент готовилась убежать, даже голову втянула в плечи, от страха сжавшись в комок. Годы издевательств не стереть парой хороших дней. «Мама», — прошептала, потрясенно глядя на Рейнхарта и госпожу Венеру, — «Вашей маме понадобится много времени, чтобы её душа забыла то зло, что причинили ей изумрудные драконы», — произнесла девушка. «Но мы сёстрами сделали, что могли. Драконы не имеют права причинять боль людям только потому, что вы слабее». И пусть она говорила с доброй улыбкой, в голосе ведьмы чувствовалась сталь. «И не все драконы злые», — это она обращалась к маме. Венера опустилась перед ней на колени и, обняв её ладони своими, произнесла. «Как и людские души бывают прогнившие от злобы, так и драконьи. Не судите всех одним мерилом и помните, добро худо всегда переможет. Вы в хорошем месте». Она положила на колени моей матери ромашку. «Знаю, наверняка заговорённую». Губы Солиды дрогнули в смущённой улыбке. Она тронула лепестки дрожащими пальцами. «Вам удалось», — спросила с надеждой, хотя ответ был очевиден. «Более чем», — довольно заявила Венера. «Исконная магия с благодарностью восстанавливает справедливость. Поверьте, она торжествует, и не судите всех изумрудных», — добавила она. «Не позволяйте злобе захлестнуть ваши сердца». «Да благословит вас исконная магия!» Ведьма улыбнулась нам на прощание, прошептала что-то непонятное и покинула комнату. А я плакала, прижимаясь к плечу Рейнхарта и страшась подойти к собственной матери. Я боялась напугать её, вернуть в то состояние, в котором мы её обнаружили. «Теперь Ирт де Остров!» полностью подчиняется твоей матери и одержим одним желанием служить ей до конца жизни всеми возможными способами. Где он сейчас? И почему Ирт? Сын бросил ему вызов и победил. А к концу поединка Венера закончила заклинание. Об изменившемся положении Вайцак узнал уже будучи за решеткой. Он в темнице Сапфировых, и поверь. Здесь его ждут крысы, холод и невероятно долгие вечера, наполненные бессмысленностью бытия. Разве изумрудные не возражали? Его сын молод, но, кажется, мозги у него на месте. Это нам ещё предстоит выяснить. Мы работаем с ним по вопросу торговли нашими детьми. Час от часу не легче. Я тут подумал... «Твоя мама, помнится, была цветочницей». Мы с Рейном смотрели, как Солида проявляет интерес к ромашке на коленях. Она страшилась поднять взгляд, но улыбалась цветку. «Не хотите прогуляться?» «Жозефина будет с минуты на минуту. Она вам поможет». «А ты?» Рейн поднял мою голову за подбородок и медленно поцеловал. «Я утонула в этой внезапной ласке». Бережно провела ладонью по его немного колючей щеке, спустилась к груди и опомнилась. «Рейнхард, Рейнушка, быть может!» Усмехнулся он. «Не заговаривай мне зубы, где будешь ты? Как только освобожусь, сразу присоединюсь к вам». Сердце тревожно дрогнуло, словно это был последний наш в жизни поцелуй. Я вцепилась в отвороты его камзола и потянула на себя. «Не уходи! Куда бы ты ни шёл, пожалуйста!» «Ариана, я не могу уклониться от поединков и должен доказать право возглавить стаю и быть мужем самой желанной жены драконов!» Сердце разрывалось на части, но я не знала, какие подобрать слова, чтобы остановить его. «Всего шесть поединков. Вы не дойдёте до конца сада, как я уже выпью с вами чашечку чая в розовой беседке!» «Обещаю! Если ты погибнешь, я тебя с того света верну и...» Он метнул взгляд к канделябру и, подхватив его с пола, протянул мне. «И протянешь мне канделябр дружбы?» Мы рассмеялись, но это был тревожный смех. Мы оба понимали. Вызов бросили сильные драконы. И просто не будет. Жозефина помогла мне переодеться, и мы предложили Салиде прогуляться по саду. Услышав об этом, мама расцвела. В окружении личной гвардии Рейнхарда, невидимых ангелов-хранителей, мы спустились в закрытую часть сада, ту, где нам никто не помешает. Я старалась не давить на маму, понимая, как сложно ей пришлось. И пусть связка с Вайцеком изменена, ей сложно принять, что всё закончилось. Она гуляла среди цветущих пионов и орхидей, роз и фрезий, касалась их пальцами, склоняясь, чтобы понюхать. Она заново училась жить вне темницы, вне уз, вне оков. Мы дошли до беседки у Розами, но Рейнхард так и не появился. Тревога нарастала, но я старалась забыться разговорами с Жозефиной. Вскоре к нам присоединился и Лихард в эметистовой военной форме, и мы угощались пирожными. Мама поглядывала на нас с опаской, расположилась в конце стола, но хотя бы ела, сама, и даже немного улыбалась, хоть её губы и дрожали. Это как с новорождёнными драконами. Главное — упорство, главное — не давить, и тогда всё получится. Мы проболтали почти до завтрака. Вскоре Лихард улетел, Он поступил в военную академию, и у него почти нет свободного времени, но ради встречи с принцессой Гардией и женой владыки Сапфировых его отпустили на несколько часов. Жозефина тоже ушла, отговорившись усталостью, а на деле хотела дать нам с мамой возможность побыть наедине. «Я расположилась на диване-качелях и позвала маму к себе». Она долго не решалась, но всё же присоединилась ко мне, устроившись в другом конце качелей. Пришлось сантиметр за сантиметром садиться ближе. Она следила за моим приближением, как заяц за хищником. Прохладно. Позволь я укрою нас. Показала ей тёплый шерстяной плед, и получив робкий кивок, укутала нас. Качели едва слышно поскрипывали. На небе отцветает закат и сквозь чёрный бархат ночи прорезались первые звёзды. Мне было хорошо рядом с мамой. Я держала её руку и понимала, что мы справимся. Только сердце тревожилось за Рейнхарда. Если бы случилось непоправимое, мне бы давно сообщили, но всё равно. «Всё хорошо», — проговорила она, старательно выговаривая звуки. «Всё будет хорошо» улыбалась, чуть сжав ее ладони. «Ты права. Все будет хорошо». Она мотнула головой, сожалея, что не может правильно донести свои мысли. «С ним». Мама смотрела в мои глаза на удивление осознанным, понимающим взглядом. Безумие отступило, как только ее отвязали от Вайцека, а все, что происходит с ней — последствия многолетних издевательств. Откуда ты знаешь? Она коснулась ладонью головы. Ментальная магия кивнула и сжала мои пальцы. Все хорошо. С моих ресниц скатилась слеза. Мама, прошептала такое простое, но такое сильное до боли в сердце важное слово. Мамочка. Это был порыв но она не испугалась, когда я подалась вперёд и прижалась к её груди. Как давно я не чувствовала себя любимой, а теперь на меня свалилось такое счастье — обрести мужчину и родную маму. Не позволю никому в этом мире лишить себя этого счастья. Не помешал?» — раздался за спиной усталый голос владыки. «Это был удивительный вечер». Мы втроём смотрели на звёзды, наслаждались тишиной и спокойствием. Конечно, Рейнхард всех победил, ещё раз доказал, кто тут всем драконом дракон. Храбрился, конечно, делая вид, что ему совсем не больно, когда я прижимаюсь к его груди. А от ран на щеке и рук отмахивался, мол, царапины. Самонадеянные мужчины и от меньших умирали. Мы проводили маму в её комнату, а на прощание она поцеловала меня в щёку и пожаловала ладони Рейнхарта, пристально глядя ему в глаза. Он кивнул ей в ответ, и я поняла. Они общаются так же, как мы с ним общались. «Что она тебе сказала?» Допытывалась, когда мы оказались в спальне. «Не скажу», — злорадно заявил дракон, расстёгивая камзол. «Рейн, Я многозначительно улыбнулась и пропела. «Рейнушка!» «Издеваешься над владыкой?» Он изогнул бровь. «Я сегодня шестерым крылья переломал, чтобы доказать, кто здесь главный. А ты издеваешься?» «Что вы, разве принцессам пристало издеваться? Но мне же интересно!» «Хорошо. Мне намекнули...» что, несмотря на физическую немощь с ментальной силой, у твоей мамы по-прежнему всё замечательно. И если ты прольёшь из-за меня хотя бы слезинку, она выжжет мой мозг и превратит его в кучку песка. А меня в растение хуже кактуса. Это хотя бы цвести может. Хлопнула ресницами, не веря в услышанное. «Шутишь?» Я немного приукрасил. Солида страшная женщина и лучше я не буду тебя расстраивать». «А что ты ответил?» «Разумеется, пообещал ей вести себя хорошо». Камзол Владыки полетел на стул, и он принялся расстегивать рубашку. «Жена я или кто?» Убрала его руки и сама взялась за пуговицы. «Помнишь, ты мне задолжала». Остановилась и подняла взгляд. «Нет». И неважно, что тот момент, когда он выручил меня у входа в императорский замок, помню, как сейчас. Врунишка, я придумал желание. Хочу, чтобы ты больше никогда не плакала, Арианна. «Так боишься моей мамы?» Делана нахмурилась, расстёгивая вторую пуговицу. «И это тоже. Два менталиста под одной крышей». Что-то мне подсказывает, когда она придёт в себя и поймёт, что здесь ей ничто не угрожает, мне жизнь сказкой не покажется. Поэтому прошу, больше никаких слёз. Каждая из них оставляет шрам на моём сердце. Это правда, мой мужчина. Исконная магия, спасибо тебе. А от счастья, прошептала, стягивая с него рубашку и неотрывно глядя в самые любимые в мире глаза. «Разве что только от счастья», — прошептал он и поцеловал меня. Нас ждало невероятное будущее. Мы сыграли свадьбу, и это повод для отдельной истории. Я едва успевала переводить в шутку все вызовы на поединке, которые Рейнхард швырял направо и налево по поводу и без. В каждой неумелой шутке, в каждом приглашении на танец и в каждом недобром взгляде он видел угрозу и оскорбление. Мама заверяла, что вскоре это пройдет. Мы все прошли через сложные повороты судьбы и должны принять изменившуюся действительность. Она еще не научилась говорить, но нам, менталистам, Вовсе не нужны слова, чтобы понимать друг друга. Она полностью восстановила ментальные способности и многому научила меня. Мы помогали драконяткам вместе и даже участвовали в реформе по модификации сердца дракона. В этом, собственно, и заключалась идея Рейнхарта. Он хотел вернуть Шамни Инмааша, отыскать черную звезду, чтобы модифицировать артефакт, знакомый каждому дракону. Сил драконих святынь и двух шайри с лихвой хватило, чтобы провести ритуал. Отныне сердце дракона не превратит человеческую женщину в рабыню. Привязку мы, не хотя согласились оставить, небольшое романтическое влечение еще никого не сделало безумным. А вот рабство и сумасшествие вычеркнули. Мы добавили самый важный и нужный элемент — рождение здорового дракона — артефакт. Гарантируют, что при Союзе, освещенном сердцем дракона, родится полноценный малыш. Силы трех Шари хватило на это с избытком, а Черная звезда, как уникальный артефактор, настроила нити заклинания нужным образом. Все драконы почувствовали изменения и куда охотнее принялись планировать семьи. Я ненадолго ездила в Гардию узнать, как обстоят дела у родных. Меня приняли пышно как принцессу, Лерей, как и ожидалось, вышла замуж за Кайлара, чему несказанно обрадовался совет семьи. Стоит признать, транзит власти к Аркарганам прошел без волнений. Общество поразительно быстро приняло этот факт, как и союзный договор с драконами. Мы с посольством Сапфировых много времени проводили в истории, решая организационные вопросы с первым в истории отбором заклинательниц драконов. Предполагалось, что это будет рабочая должность при драконе или даже драконьей паре, а если уж случится любовь, то как пойдет? Не давал покоя только один вопрос. Как быть с уже обезумевшими драконами? Однажды Рейнхард сказал что сам обезумел и летел в гнездо изумрудных с одним желанием — уничтожить всё живое. Но мой образ заставил его изменить свои планы. Это значит — безумие обратимо. Мы с мамой много работали и тренировались. В итоге достигли серьёзных успехов. Например, наш двойной ментальный щит не способен пробить огонь дракона. Даже Рейнхард не справлялся, хоть я и не горю в его огне. «Их больше дюжины, Арианна!» — возражал Рейн. «Словно есть другие варианты. Это не обсуждается. Я хочу им помочь». Мама смотрела на владыку и что-то ему сказала. «Терпеть не могу, когда они так делают. Мне ведь тоже интересно». Он ответил ей, и тоже ментально. «А мог бы ведь и вслух». «Вы так и будете переговариваться? Или, быть может, посвятите меня?» «Счастье моё! Мне как быть, если кто-то из них причинит тебе вред?» «Наш с мамой щит не смог пробить даже ты! Если мы почувствуем, что дело плохо, вернёмся!» Мама взяла меня за руку и кивнула в ладыке. Мы понимали, опасность есть, и она серьёзная, поэтому долго готовились к такому шагу. Мы не раз работали со взрослыми драконами, склонными к безумию вытягивали из бездны почти безнадёжных рубиновых и хрустальных, чтобы понять, прежде чем выполнить требования Повелителя и избавиться от угрозы, мы попробуем им помочь. Безумные драконы, почувствовав присутствие Шайри, заволновались. Когда мы вошли в пещеру, не скажу, что без страха, на двойной щит тут же обрушился шквал огня, Драконы кусали друг друга, толкались, пытались добраться до нас, а мы с мамой пытались ухватиться хоть за чьё-то сознание. Щит трещал по швам, пока к нам на выручку не пришли Рейнхард и корпус его личных гвардейцев. Мы запретили им подходить близко, но пара-тройка сильнейших щитов не помешает. С первого раза ничего не получилось, но мы понимали, что это была разведывательная вылазка. Мы долго общались с мамой, выбирая стратегию. В результате решили работать вместе. За один поход выбрать одного дракона и пытаться его вытащить. Процесс затянулся на долгие месяцы. Мы работали практически на износ, но раз за разом выходили из пещеры с кем-то из драконов. Сразу вытащить их из безумия не получалось, но им удавалось сбросить драконью личину наполовину, тогда их сразу вытаскивали и передавали под надзор медиков и стражи. Дорабатывали, мы уже в гнезде. После работы с последним драконом, которого удалось вытащить из безумия с огромным трудом, я сидела в парке и устало смотрела в небо. Черная звезда появилась неожиданно, вынурнула из сумеречного мира, словно зная, что мне нужна моральная поддержка. «Рейнхард окружил меня любовью и заботой, но он никогда не понимал и не поймёт, каково это быть человеком в окружении драконов. И каково это знать, что ты пришла в этот мир только ради спасения других?» «Ты никогда не хотела заняться чем-то другим?» спросила чёрную звезду когда та устроилась на лавке рядом со мной. «Пожить для себя?» «Ты о чём, слабоумная?» — хмыкнула она. Драконица не изменила своей привычке, она не сильно обременяла себя уважительным обращением кому бы то ни было. «Ну, не знаю, ты живёшь так, как от тебя требуют драконы. Подчиняешься их правилам, хотя можешь... Да хотя бы и мир захватить!» Она рассмеялась. Ты имеешь в виду, не хотела бы я выйти замуж по любви, готовить ужин, нянчить детей и заниматься, не знаю, садом? Нет, Шайри, не хотела бы. Драконы во мне нуждаются. Я невероятно счастлива, что могу изменить этот мир к лучшему. Что может швея, цветочница, повариха, жена? Пусть будет принца. А я меняю историю. И ты такая же когда ты поймёшь, что это не проклятие, а дар. Для тебя всё изменится. Но тебя посадили в клетку и хотели продать. Надо мной постоянно висит меч угрозы. Шаамни так и отказалась слезть с моей руки, а количество желающих получить мощь в Первошайре, увы, не уменьшилось. Я даже в уборную хожу либо под надзором Рейнхарда, либо под присмотром Корхарда не говоря уже о том, что в саду не меньше тринадцати драконов. Да, я научилась видеть личную гвардию владыки. Не только хотели. Меня продали на другом аукционе. Подпольный аукцион на подпольном аукционе? Мне кажется, или через уши вытекает мой расплавленный мозг. Но это сделали не драконы. Меня выкрали, когда я служила хрустальным. Знаешь, даже такие, как я, почти всесильные. Влюбляются, теряют голову и забывают о предосторожности. В мире многие хотят заполучить меня. И тебя, и шамни. Жизнь драконьей святыни нелегка. Но ты это и сама поняла. Но знаешь, я бы ни за что не променяла ее, ни на что другое». Она ушла так же внезапно, как и появилась. А я еще долго сидела и смотрела в небо, не зная, как сказать Рейнхарту, что, кажется, скоро нам придется перебраться в апартаменты пошире. Стоит ему узнать, что у нас будут драконята, кстати, абсолютно здоровые, как меня запрут в башне с мягкими стенами и не позволят держать ничего тяжелее ложки. А у меня... Целые ясли и детский сад на попечении. Взрослых драконов Рейнхард передал моей матери, потому что... Ну, вы поняли. «Рейнушка!» Протянула, почувствовав краем сознания, что он вышел в сад. «Милый, у меня для тебя удивительные новости. Только канделябр захвати». Двадцать седьмое, второе, год.